Надо было искать убежище. И вот душные яранги уже казались нам заветной мечтой. Они должны быть близко, всего в каких-нибудь 5-7 метрах. Но их не было видно. Как их найти? Девять взрослых людей взялись за руки, растянулись цепью и побрели вперёд, вправо, влево, пока не вышли к яранге. Чукчи потеснились и охотно приняли нас в свою семью. Мы общались с ними знаками, как не мы. Беседа шла преимущественно о погоде. Медленно наступал рассвет. Шалыганов отметил на карте место расположения Коннергина, сделал вычисления и сообщил, что от Атанадара мы находились в 220 км. Остаток ночи провели в яранге. Слушали одежду на пояльных лампах, сетовали на каверзы Арктики и очень волновались за наши самолёты, которые где-то рядом были засыпаны снегом. К утру 1 апреля буран начал медленно стихать, а часов с 12:00 совсем перестал. Мы попросили чукчей помочь освободить самолёты из снежной могилы. Они охотно взялись за работу. Стояла изумительная погода, и видимость была беспредельной, словно в награду за все наше мутарство. Перед взлётом не обошлось без традиционных 1 апреля шуток. Спокойный и рассудительный штурман Шалаганов сказал: сыграет тактика сегодня шутку коварная дама мы взлетели при абсолютно идеальной погоде светило солнце, было безветренно это вставляло надежду, что именно в этот день мы достигнем лагеря Шмидта но ей не суждено было осуществить над горами снова встал наш противник облака на этот раз мы пошли в атаку поднялись на высоту 2800 метров облака остались внизу с сплошным одеялом Я включил секундомер. Мне предстояло найти в облаках окно, через которое можно было бы прорваться к земле. Секундомер насчитал пять минут, а внизу была все та же сплошная молочная пелена. Три раза я включал секундомер. Прошло 15 минут полета, под нами находилась густая сплошная облачность. Знаками посоветовался с Мологовым, решили не рисковать. Довон Карема 60 км доложил по телефону Штурман. Как близко к цели. Но именно теперь необходима особая осторожность. Нельзя блуждать в потёмках и рисковать. "Идём обратно", сказал Шурганову и развернулся назад курсом на Конгергин. Почему я принял это решение? Мы не имели представления о рельефе местности, не знали, что встретится нам под облаками горы или тундра. Какой толщины слой облачности? Лежат ли облака до самой земли или между облаками и землёй есть свободное от облачности пространство? Что там, пурга, туман? Не зная всех деталей обстановки, мы не имели права рисковать, ставить под угрозу выполнение задания. Вернулись в Коннергин, стали проверять наличие бензина. Оказалось, что его хватит всего лишь на 2 часа поготы. На самолётах с пустыми баками никуда не улетишь. Проклятые облака и горы, они упорно теснили нас назад. Погода отнимала главное бензин. Мы рисковали застрять в этой тундре, как параход на милях. Что делать? Перед нами были два пути, и оба вели вперёд только через отступление. Можно было лететь за бензином обратно в Анадырь, что значило ещё дальше откатиться от Ванкалема. И можно идти на восток, но кружным путём, огибая весь Чукотский полуостров по берегу моря, имея в виду две базы: бухту Провидения и Уэлен. Я объяснила постановку членам экипажа. Как думаешь, Василий Сергеевич, спросил у Молокова? Сейчас единственное, что можно сделать это идти на Провидение. Так и сделали. Поднялись и взяли курс на бухту Провидения. Через полчаса мы вышли к берегу моря. Оно было всё покрыто туманом. Попробовали пробить туман вверх, набрали высоту и вышли над полосой тумана. Когда он кончится, а если и бухта проведения закрыта туманом, тогда нельзя будет там сесть, надо возвращаться. Но у нас бензин на исходе, дорога каждая капля. Снова повёл группу вниз. Пробили полосу тумана, нашли подходящую площадку. Сели мы держали в готовности к вылепу прошло минут 40 в течение которых мы молча смотрели в лицо своему врагу